Глава двадцатая, в которой выясняется, что драконы и люди не слишком отличаются друг от друга Осторожно ступаю шпильками по белым каменным плитам, ведущим к фамильному поместью моего жениха Уж не знаю, что здесь понадобилось Николаусу и зачем он решил притащить меня с собой Вчера мы приехали домой около четырех утра, поэтому удалось поспать всего несколько часов Голова гудит так, что я готова буквально лечь на землю, например, на симпатичную ухоженную лужайку, которая виднеется неподалеку, и проспать до вечера. Но вместо отдыха и времяпровождения с семьей, волнующий момент рождения племенника, я должна тащиться с драконом по его делам. Как чудесно, что ты здесь больше не живешь, Николаус. Раздраженно вырывается у меня, когда тонкий каблук попадает в зазор между плитами. Эти туфли стоят целое состояние. Хочешь, чтобы я купил тебе туфли, Мэйлин? Холодно интересуется дракон. Выбирай, какие захочешь. Он с самого утра не в духе. Подозреваю, что это связано с визитом в родное гнездышко. Кажется, она дракону действительно не по нраву. Впрочем, как и мне. Я много работаю не для того, чтобы попрошайничать и побираться. Огрызаюсь я. Сама куплю все, что мне потребуется. Женщины любят подарки. Поднимает брови Николаус. Это странно, что ты еще ни разу ничего не попросила. Намекаешь на то, что я нищая и нуждаюсь в подачках? Вспыхиваю я. Я сказал про подарки, а не подачки, Сольер. Раздраженно косится на меня дракон. Сегодня явно не лучший день для общения с Морелли. Я в самом что ни на есть прямом смысле встала не с той ноги. Замолкаю, чтобы окончательно все не испортить. Но тут мне в голову приходит жуткая и отвратительная мысль. «Уж не желаешь ли ты задобрить меня, чтобы...» Останавливаюсь, глядя на Николауса со злостью и смущением. Дракон едко ухмыляется. «Чтобы что?» «Что значит «что»? Ты хочешь купить меня?» Возмущенно восклицаю я. «Мне никогда не приходило такое в голову. Но если ты считаешь подобное возможным...» Улыбается Николаус, облизывая меня глазами. «Я не это имела в виду», — отвечаю я поспешно, обходя дракона и бросаюсь к входу в особняк. «А что мне нужно сделать, Мэйлин?» Вполне серьезно спрашивает Морелли. Останавливаюсь на пороге, ожидая дракона. Он подходит и глядит, ожидая ответа. Я упрямо молчу. Ты моя невеста. Недовольство вибрирует в голосе Николауса, делая его еще грубее. Не настоящая невеста. А еще ты дракон. Напоминаю я. «Я думаю, ты понимаешь, что не может быть каких-либо физиологических препятствий, чтобы...» Нахально бросает Морелли, глядя мне в глаза. «Что ты хочешь?» — взрываюсь я, прерывая его речь. «Зачем ты изводишь меня, Ник?» Я много раз говорил, чего хочу. Драконья ладонь ложится мне на талию. «Так найди себе женщину на одну ночь и успокойся, Николаус!» Отталкиваю его руку, отступая на шаг. В голове свербит мысль, что я открыла врата ада. Над моей головой буквально тикают часы, отсчитывающие секунды до моего окончательного унижения. Как скоро он начнет презирать меня после того, как получит желаемое? «Я подумаю над твоим советом, Мэй». Недовольство в глазах дракона опаляет меня на секунду. Затем он отворачивается и открывает мне дверь своего поместья. «Вау!» — удивленно произношу, входя. «Да это самый настоящий замок!» Потолки метров пять в высоту, огромные люстры, всюду камень и дерево. Шик и благородство застыли в каждом сантиметре этого древнего обиталища драконов-убийц. Я делаю шаг, и стук моего каблука эхом разносится по огромному залу. «Господин Морелли, доброе утро! Я не знал, что вы приедете, меня не оповестили!» Мужчина лет пятидесяти суетливо спешит нам навстречу. «Я бы все подготовил, слуги почти все на выходном. Желаете завтрак, я приготовлю сам!» Я с любопытством выглядываю из-за широкой спины Николауса. Мужчина замирает в немом ужасе, глядя на меня. Вот и прислуга в богатеньком аристократическом доме. Я уже узнаю этот взгляд, говорящий, что здесь делает нищая оборванка из старого города. «Значит, пресса не лгала!» Прикладывает руку к сердцу ошарашенный дракон. «Мы не голодные, Марти», — отвечает Ник. «Это моя невеста, Мэйлин». Слуга бледнеет, затем краснеет. «Что-то не так, Мартин?» — холодно уточняет Морелли. «Простите!» — бормочет мужчина. «Подай чай для госпожи в малой гостиной». Бросает Николаус слуге на ходу. «Это, наверное, первый раз в жизни, когда меня назвали госпожой. Я поспешно бросаюсь за драконом, понимая, что не хочу чаю, но спорить не хочу еще больше». Николаус идет так быстро, что я едва поспеваю за ним. Ник. все таки решаюсь позвать его. Солиер? Морель останавливается. Я, запыхавшись, подхожу к нему. Зачем мы здесь? Спрашиваю негромко. По делам. Холодно сообщает дракон. Я хочу сказать, если тебя что-то гнетет или, может, дело в том, что я тебя обидела, начинаю я. «Ты слишком высокого мнения о себе, Мэйлин», — отрезает мужчина. Я поджимаю губы, глядя в его глаза. Ник не обязан передо мной отчитываться, уж тем более раскрывать душу. Неприятный осадок от нашего разговора все еще витает в воздухе. «Просто мне не нравится бывать здесь, Мэй. Вот и все. уже мягче говорит Морелли. «Расскажешь, почему?» «Это не обязательно, просто хочу получше узнать тебя». Улыбаюсь я. Дракон пожимает плечами и подходит к огромному витражному окну, почти доходящему до потолка. Сквозь полупрозрачные перламутровые узоры можно разглядеть красивый ухоженный сад. Для многих аристократов поместье становится клеткой. Только не каждый может это признать. Произносит дракон. «Традиции, культура — все это закладывается в нашу голову с младенчества. Мой отец возводил в абсолют превосходство расы драконов и величие нашего древнего рода. Только стародавние времена давно прошли, а мы по-прежнему живем в прошлом». Его слова рождают в душе осторожную, едва заметную надежду. «Ты не хотел бы жить в прошлом? «Я подхожу ближе, — Мое плечо касается Ника. Легко. Почти невесомо. Внутри меня трепещет необъяснимая нежность». «Я не умею по-другому, Мэй», — отвечает Морелли, по-прежнему глядя на покачивающиеся от ветра тонкие стебли цветов. «Касаюсь пальцами ладони Ника. Его рука едва заметно вздрагивает, но он не убирает ее. Я сейчас здесь с тобой в твоём ужасном драконьем поместье. Значит, умеешь, отвечаю я мягко. Мы сделаем наш мир другим, вот увидишь. А ты уверена, что этому миру нужно становиться другим? Я уверена, Николаус. Время ненависти прошло, отвечаю я. Он поворачивается и глядит в глаза. До меня только сейчас доходит двусмысленность моих слов. Я робко улыбаюсь. Только нужно ли ему это все? Чай готов, господин, раздается голос Мартина. Иди, Мэй, отвечает Морелли. я скоро буду. Я киваю и поворачиваюсь к Мартину. Он смотрит настороженно и с опаской. Прошу, госпожа, зовите меня Мэйлин. Обращаюсь к мужчине, подходя. «Кем вы работаете?» «Не положено, госпожа. Я управляющий», — отвечает дракон. «Я просто человек, поэтому настаиваю на Мэйлин». Улыбаюсь я дружелюбно. «Как прикажете», — кидает на меня загнанный взгляд Мартин. Дракон называет госпожой человеческую девушку. Совсем недавно я бы злорадствовала, но сейчас мне даже жаль управляющего. Ник прав, их сделали такими. Мартин приглашает меня в огромный зал. Если это называется маленькой гостиной, боюсь представить, каких же размеров большая гостиная. Сажусь на стул из черного дерева с золотой обивкой. Хочу сама налить себе чашку, но Мартин опережает меня». Я степенно жду, внутренне смеясь и представляя, что я благородная леди драконица Никак не могу решить, буду ли отгибать мизинчик, когда начну пить чай. Мартин молча кланяется и уходит. Я облегченно выдыхаю, при нем приходилось сидеть, как будто палку проглотила. Беру в руку чашку тончайший фарфор. Кажется, может рассыпаться в моих руках. Такая прелесть стоит целое состояние. Отставляю произведение искусства и иду по гостиной, осматривая все вокруг. Дерево, картины с драконами, золото, золото, золото, древность и скукота. Такие особняки нужно выставлять как музеи, а не жить здесь. Как хорошо, что Николаусу здесь не нравится, хотя мне какое до этого дело. Я вижу шикарное красное кресло и опускаюсь в него. Стягиваю туфли и забираюсь прямо с ногами. «Интересно, я не нарушаю как-нибудь правил?» Утыкаюсь взглядом в картину. Огромный черный дракон летит по небу, раскинув огромные крылья и сощурив серые глаза. Должно быть сделано на заказ. И что-то семейное. Марели подходит и встает сзади, облокачиваясь на спинку кресла. «Нравится?» — спрашивает он, видимо, намекая на картину. «Симпатично». Из вежливости отвечаю я. Это Армандо Морелли, великий военачальник прошлых лет. Мой давний прадед. Поясняет дракон. Поработитель и убийца тысяч вериков? Хмуро уточняю я. Именно так. Говорит Николаус, а затем наклоняется и кладет мне на колени цветок. Сладкий запах с нотками цитруса касается носа. Я недоуменно смотрю на красные лепестки, к центру переходящие в золотистый цвет солнца. Это линфалия, спокойно говорит дракон. Растет преимущественно на островах к югу от Тирании. Она хрупка лишь на первый взгляд. На самом деле довольно выносливая и смогла приспособиться к здешнему климату. Много раз она могла зачахнуть под гнетом внешних обстоятельств, но каждый раз поднимала голову. Моему садовнику удалось вырастить несколько в саду. Я теряюсь, не знаю, что сказать. Касаюсь пальцами нежных лепестков. Пахнет апельсинами. Как и ты, Мэйлин, Безэмоционально отвечает Николаус, все так же стоя за спиной моего кресла. Она напоминает мне тебя. Я опускаю голову и вдыхаю аромат. Чувствую себя абсолютно и безвыходно счастливой. Теплота распространяется по всему телу. Разве он не говорил, что хочет только мое тело, или это лишь очередной способ добиться желаемого? Мой жестокий военачальник умеет быть романтиком, поднимаю голову и поворачиваюсь, заглядывая Николаусу в глаза. В его взгляде бьется странное незнакомое мне выражение. Буквально пару секунд, а затем дракон не отрывает меня глаз, опускается передо мной на колено. Я делаю судорожный выдох и забываю, как дышать. Поскольку ты уже согласилась стать моей невестой, думаю, спрашивать смысла нет. Николаус с легкой улыбкой берет мою руку и надевает на палец кольцо. Он не встает, молча следит за моей реакцией. Старинное белое золото с камнем цвета морской волны выглядит таким же идеальным и прекрасным, как и мой жених. Я рывком встаю и подхожу к окну, хватая ртом воздух. Вцепляюсь в подоконник, чувство удушения не покидает. «Тебе не понравилось кольцо?» С тревогой спрашивает дракон. «Это наше семейное. Но если тебе неприятно что-то драконье, можем заменить. Камень слишком маленький». «Нет», — выдавливаю я. «Оно очень красивое». Поднимаю руку. Весеннее солнце играет на зеленовато-голубых гранях камня. Его цвет — как глаза моего дракона. Мэйлин. Рука ложится мне на поясницу, когда Николаус встает рядом, тоже рассматривая кольцо на моем пальце. «Мы за этим сюда приехали?» Уточняю я, стараясь говорить спокойно. Да, все ведь должно выглядеть правдоподобно, правда, Мэй, улыбается Николаус. Боюсь, все становится слишком правдоподобно, по крайней мере, для меня. Конечно, киваю я. Есть и еще кое-что, говорит Морелли, убирая руку и отходя на шаг. Я оборачиваюсь, с волнением вглядываясь в его лицо. «Пошли со мной. Покажу». Загадочно улыбается дракон. Мы заходим в небольшую комнату, одну из десятков или даже сотен в этом огромном особняке. Как дракон здесь что-то различает. У меня уже в глазах ребит от шикарного убранства и богатства. Николаус указывает на коробку, лежащую на небольшом диванчике. Подхожу и вижу логотип одного из самых дорогих магазинов «Одежды в Риоске». «Хоть ты и сказала, что против подарков. Это я заказал несколько дней назад, так что уже ничего не поделать», — заявляет дракон, принимая высокомерный вид. «Что там?» — спрашиваю я, не решаясь дотронуться. «Открою, посмотри». Николаус выжидающе смотрит на меня. Мне почему-то неловко, но я развязываю ленты, снимаю крышку, удивляясь прохотистости упаковки. Внутри нечто шелковое, цвета морской волны платье. Я кладу руку поверх ткани. Идеальное совпадение с цветом камня на кольце. Значит, он задумал все заранее и специально, даже до того, как мы... Я такая глупая, но на пару секунд представляю, что все правда и происходит совсем не для того, чтобы пустить прессе пыль в глаза. Всем ведь хочется немного счастья. И мне отчаянно хочется свой кусочек счастья. Достаю платье, Оно мягким шелковым водопадом ложится до пола. Тонкие бретели, скромное декольте, но полностью открытая спина. Я могла бы съязвить, что Николаус, должно быть, считает меня нищей, раз решил подарить мне платье. Или напомнить про его школьные издевательства, часто связанные с моей дешевой одеждой. Но я оборачиваюсь, подхожу к нему и легко касаюсь губами щеки. Вижу, что дракон не ждал этого по удивлению, промелькнувшему в его глазах. Мне никогда не дарили ничего прекраснее, Ник. Улыбаюсь я. Спасибо. Ты можешь надеть его. Марели не сводит с моего лица взгляда. Отвернешься? Хмыкаю я. Не уверен, что не смогу не подсматривать. Николаус улыбается. Тогда придется выйти из комнаты. Поспешно отвечаю я и поворачиваю спиной к дракону. Расстегни. Морелли медлит буквально несколько секунд. Склоняется ближе, откидывает волосы и медленно ведет молнию вниз. Пальцы второй руки скользят следом, оглаживая кожу. Я покрываюсь мурашками от волнующего прикосновения, от запаха парфюма, от ощущения близости его тела, сумасшествия, которому нет конца. С сожалением выдыхаю, когда дракон отстраняется. «Переодевайся, Мэйлин», — негромко говорит Николаус, выходя из комнаты. «Я стягиваю одежду. Лиф тоже придется снять. С таким платьем его не наденешь. Интересно, скольким девушкам Морелли дарил такого рода подарки? Платье садится идеально по фигуре, струится нежной морской волной. И как дракон смог угадать размер? Я кручусь перед зеркалом, шелк играет на солнце тысячами оттенков аквамарина». Беру цветок линфолии и вдыхаю его аромат. Слова Ника проносится в голове, вызывая невероятную тяжесть в груди. Надлом внутри меня растет с новой силой. Как бы я ни пыталась сращивать его, отталкивая Морели, с каждым днем все только становится хуже. Я ведь могла бы почувствовать себя счастливой в объятиях моего бывшего школьного врага. Но насколько его хватит? На одну ночь, на несколько. Потом все снова вернется на круги своя. Мое сердце разобьется, если Николаус еще раз посмотрит на меня с прежним отвращением. А он посмотрит. Однажды это случится. Цветок падает на пол. В этот момент Николаус входит в комнату. А вдруг я бы еще не оделась? Спрашиваю я. Я разочарован, что это не так, Мэй. Ухмыляется дракон, подходит, а затем поднимает упавший цветок. Выброшу его. Отдай! Восклицаю торопливо и тут же замолкаю, чувствуя, что выдала себя. Ник улыбается и молча протягивает мне линфолию. Наши пальцы соприкасаются на долю секунды. Я беру цветок, отхожу на пару шагов и кручусь перед драконом, весело улыбаясь. «Красивое платье». «Ты красивая. Никогда не видел женщины прекраснее тебя, Мэйлин», — внезапно произносит Морелли. Я замираю, улыбка спадает с губ, шелк ложится к ногам. Наверняка Николаус служит. Пойду в нем сегодня. Прерываю молчание я, смущенно разглаживая мелкие складки на бедрах. Николаус пожимает плечами, но я чувствую, что он доволен. В одном из огромных коридоров я поднимаю взгляд к потолку и вижу ужасающую фреску. Дракон сражается с Василиском. Прижимает его к земле и победно ревет, смотря вверх. Бедный змея, очевидно, страдает и истекает кровью. Аши злится, я сжимаю кулак, запрещая ей шипеть и клацать зубами. «Что это?» — хмурюсь я, указывая наверх. «Картины прошлых битв, видимо, пожимают плечами Морелли». Драконы убивали еще и Василисков?» — Раздраженно спрашиваю, всматриваясь в потолок. «Почему мне раньше не приходило в голову расспросить Николауса?» все таки семья Морели одна из самых древних в Тирании. Однажды я спросил у отца, не иллюстрация ли это какой-нибудь сказки. Хмурит лоб дракон. Он отправил меня в семейный архив. Там говорилось, что в древние времена, когда драконы не могли превращаться в людей, они сражались насмерть с заклятыми врагами, водными змеями. Мир утопал в крови и дрожал от жестокости этих нескончаемых битв. Люди, орки, феи и эльфы жили в страхе и ужасе, пока однажды драконы не победили. «Как драконы научились превращаться в людей? Зачем им это было нужно?» «Я с любопытством смотрю на Николауса». «Не знаю, Мэй, это было очень давно. Может, им захотелось более цивилизованного существования?» — выдвигает предположение Ник. «Или стало скучно, когда они победили Василисков». Я вспоминаю, как мы соединились с Сашей. Она зачаровала меня, заставила принять ее. Кто в здравом уме будет прыгать со скалы в море к огромной змее? Все это время я старательно делала вид, что все в порядке, успокаивала братьев, говоря, что скоро с этим разберемся. Василиск как будто впрыскивает мне успокоительное, тщательно следит, чтобы я не поддавалась панике и не принимала все как должное. А что если драконы однажды также заставили людей принять их? «Значит ли это, что они ничем не отличаются от нас, Вериков?» Я с подозрением смотрю на Николауса. «Зачем тебе это всё, Мэйлин?» нас спрашивает Морели. «Просто интересно. Пожимаю плечами я. Ронни иногда шутит, что можно стать драконом. Думает, у него получится. Как думаешь, может, когда-то драконы просто... Ну, знаешь... Вселились в людей. «Ты шутница, Мэй», — смеется Николаус. «А твой брат, тот еще придурок. Он так ненавидит драконов, но хочет стать одним из них. Он говорит, что если станет драконом, сожжёт всю новую рёску с ее неоновыми башнями. Так что не обольщайся, Николаус, это совсем не потому, что он мечтает рассекать на перепончатых крылышках по небосклону. Обиженно поджимаю губы я. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы, как ты выразилась, рассекать на перепончатых крылышках по небосклону», — ухмыляется Морелли. «Ник, вы с драконом ладите друг с другом?» Осторожно спрашиваю я. «Что значит «ладим»?» «Ну, он слушает тебя. Вы же как-то влияете друг на друга?» Я прощупываю почву, пытаясь подбирать самые нейтральные выражения. «Боже, Мэйлин!» — весело улыбается Николаус. «Ты что же считаешь, будто во мне живет огромный монстр?» «А разве нет?» «Я — это дракон. Дракон — это я», — поясняет Ник. «Всего лишь моя вторая сущность. Он не какое-то отдельное существо». «Не спорю, в детстве некоторые утверждают, будто дракон живой вполне себе отдельная личность. У меня так было довольно долго, аж до подросткового возраста. Нужно просто научиться подавлять это». «Меня наполняет ужас. Что значит, дракона внутри него не существует. Разве это возможно?» «А как же твое кольцо?» С тревогой спрашиваю я. «Разве оно не отражает эмоции дракона?» Брови Мары удивленно поднимаются. «Не знал, что ты замечаешь. Это всего лишь древняя безделушка, передающаяся по наследству. Она отражает мои эмоции, скрытые в глубине сознания. Кстати, когда она мне досталась после смерти отца, мой воображаемый внутренний дракон затих навсегда». Аж и злится. Она в ярости. И я начинаю понимать, почему. «Неужели это правда?» Они лишь люди, принявшие могучих зверей, но поработившие их. Они сделали рабами даже собственное второе «я». Не они, а мы. Я с растерянностью осознаю, что на самом деле мы одинаковые. Драконы и есть люди. Просто они — одни из тех, кто, получив неоспоримое преимущество, подчинил себе весь континент. Но глаза... У драконов не человеческого цвета глаза — Возможно, потому что они уже рождены со зверем внутри. Мои глаза не стали красными, как у Аши. «Помнишь, ты спрашивала про шрамы?» Вспоминает Морелли. Я утвердительно киваю. «В детстве нас всех учат управлять своим вторым «я», сращиваться с ним. Но бывает эта часть очень сильна и своевольная и не хочет подчиняться. Тогда ее может усмирить только боль». Николаус говорит об этом спокойно, как будто описывает, как он в детстве болел простудой или разбивал коленку. Ты хочешь сказать, что это все было сделано специально? Спрашиваю я, касаясь груди дракона. Кошмар от этого открытия впивается внутрь раскаленными клещами. Разве можно себе вообразить такое зверство? Да. У моего отца и деда были такие же шрамы. Что поделать? «Может, дело в семейном характере, и нашу драконью кровь можно укротить лишь болью?» Холодно усмехается Николаус. «Так отец пытался научить тебя контролировать дракона, причиняя боль?» Николаус спокойно кивает. «Не видит ничего странного. Но меня это просто уничтожает изнутри. Отец не должен был так поступать с сыном. Жестокость порождает жестокость. Вы их семье просто так привыкли». Еще одна традиция, назначение которой наши избранные даже не понимают. Они делают безмолвными рабами своих драконов с самого детства. «Неужели ты так смиренно выносил все, что происходило?» Рука на его груди сжимается в кулак. «Я бы так не сказал. Конечно, дракон пытался бунтовать. Точнее, я думал, что это дракон». Морелли мягко улыбается. «Ты испугалась?» «Не нужно об этом волноваться, Мэйлин. Обычное дело. В драконьих семьях такое бывает. Не стоило тебе рассказывать. Произношу, чувствуя, что дрожу. Я рада, что ты рассказал мне». «Нам пора, Мэй», — напоминает Николаус. Я улыбаюсь ему, а сама витаю в своих мыслях. «Что мне теперь делать со всем, что я сегодня узнала?»